Поэтому этому учению священное писание является собранием тайных откровений божества, а весь мир – продуктом эманации, то есть истечения божественного начала. Кабалисты выдвинули метод символического толкования священных текстов, по которому каждому слову и числу придавалось особое мистическое значение. Согласно учению Каббалы, Человек должен выполнить в мире то, что предначертано его душе, существующее извечно. Душа накладывает отпечаток на внешний облик человека, поэтому по некоторым его чертам каббалисты считали возможным предсказать будущее. Нравственное или порочное поведение человека влияет на божественное начало, приближая или отдаляя день всеобщего искупления – На этом элементе каббалистической мистики Фейхтвангер строит отношение арабии Габриэля к Зюсу. Исаак Ландауэр зябко потерял свои бескровные руки. Ее настойчивость и горячность смущали его. Господи, ведь он только честный купец. Он поставляет все, что от него требуют. Деньги, угодья, дворянский титул, если на то пошло, даже маленькое имперское графство и заморские пряности, и негров, и черных рабынь, и говорящих попугаев. Но откуда во имя всего святого добыть ему вечного жида или почтенного каббалиста, который не посрамил бы себя? Ему, естественно, на миг пришла мысль подсунуть графине ловкого мошенника, но с какой стати водить за нос клиентку, слепо доверявшую ему? Он всегда отличался добросовестностью – Да и риск был уж очень велик. Депутаты Лантага и так ненавидели его. Они с величайшим восторгом довели бы его до суда или, чего упаси Боже, до костра. Против своего обыкновения он ушел расстроенный, нехотя дав графине уклончивое обещание. Направился он прямо к Йозефу Зюссу Оппенгеймеру. Юж тем временем усердно старался быть праздным, но он был лишен дара отдыхать таким способом, он томился от безделья. Этот неугомонный человек страдал, выходил из себя, когда не мог затевать сложные махинации, водиться с власть имущими, давать толчок движению и самому кружить в вихре движения. С малых лет какая-то сила гнала его, не давая передышки. Ребенком он не пожелал оставаться во Франкфурте у дедушки, благочестивого и смиренного раби Соломона, кантера в синагоге. Родителям, отец его был директором странствующей еврейской труппы, пришлось возить его с собой. Таким образом он уже в шестилетнем возрасте попал к Вольфенбюттельскому герцогскому двору и увидел власть имущих вблизи. Герцог благоволил к отцу и еще больше к матери, красавице Микаэль Зюс, а герцогиня без ума была от миловидного, пылкого, неполитам смышленого, кокетливого мальчугана. Эх, какая разница была между ним и белобрысыми флегматиками, детьми при Вольфенбуттельском дворе. Оттуда пошло страстное тяготение к обществу власти мульти. Он нуждался в смене впечатлений, в новых лицах, у него была жажда общаться с людьми, алчное желание втиснуть в свою жизнь как можно больше людей, и они навсегда оставались у него в памяти. Он считал потерянным тот день, когда ему не удалось свести хоть четыре новых знакомства, и хвастал тем, что знал в лицо треть всех немецких владетельных князей, и по меньшей мере половину знатных дам. Его почти невозможно было удержать в Гейдельбергской школе. Трижды за четыре года убегал он оттуда в догонку кочующей очующей труппе, а когда умер отец, никакие просьбы, рыдания, угрозы, проклятия матери не могли опускать его. Меловидный мальчуган, баловень целого города, Был не по годам развит, обнаруживал поразительные способности к счету, кичился своей аристократической наружностью и позволял себе самые бесшабашные шалости. Соседи евреи руками всплескивали, христиане смеялись весело и благосклонно, а мать молила, плакала, бронилась и не знала, гордиться ей или негодовать. И в Тюбингене, куда его послали изучать право, он не мог усидеть в аудиториях. Математикой и языками он овладевал играючи, к юридическому крючкотворству, из которого профессора кое-как сколачивали теорию, у него был природный дар. Для него же куда важнее было знакомство со знатными студентами, и за то, что они хоть часок обращались с ним, как со своим братом-дворянином, Он соглашался всю неделю быть им слугой и шутом. Ему становилось все яснее и яснее его призвание вводить компанию с власть имущими, ублаготворять их, уеваться вокруг них. Кто лучше его умел проникать в причуды и прихоти государей, вовремя замолчать, вовремя заронить в них семя своей воли, как шелкопряд свою личинку в созревающий плод?